глава 11. Дар. На следующий день фон Реймберг с самого утра работал в своем кабинете. Наступило воскресенье, и он был свободен от службы. Около четырех часов дня Слава повстречала в коридоре слугу, который важно следовал с чаем на серебряном подносе. Узнав, что напиток для Кристиана, девушка выразила желание самой отнести чай мужу и, забрав поднос у слуги, направилась в сторону кабинета Со вчерашнего вечера она не видела молодого человека ибо он не появился ни за утренней трапезой не за обедом девушка подошла к кабинету с трепещущим сердцем со вчерашнего вечера она не видела молодого человека ибо он не появился ни за утренней трапезой ни за обедом девушка подошла к кабинету с трепещущим сердцем ведь вчера кристиан подарил ей этот упоительный долгожданный поцелуй Правда, он был краток, но все равно Слава со вчерашнего дня пребывала в радужных розовых мечтах о своем муже Постучавшись в дверь, девушка после приглашения проворно вошла и, улыбнувшись фон Рейнбергу, сидящему за письменным столом, проворковала. — Я принесла вам чай, Кристиан. Вы самого утра не выходите из кабинета. Кристиан стремительно поднял голову и, прищурившись, вперил мрачный взор в свою юную жену. Она, как обычно, была одета в бесформенное платье-балахон. Ее волосы и часть лба скрывал короткий апостольник темного цвета. Она постоянно носила подобные одеяния темно-серых, коричневых или черных тонов. Эти мешковатые платья без талии и нижних юбок, неизменный апостольник на голове делали девушку похожей на отшельницу-монахиню. Однако фон Реймберг прекрасно знал, как привлекательна ее фигура. Он отчетливо помнил прелести ее лица, волос и очертания стройного силуэта. Но в эту пору, в этом неприглядном одеянии, ее фигура среднего роста казалась приземистой и невзрачной. И чего то теперь Кристиана покоробила от ее вида. Он не понимал, от чего Слава постоянно пытается скрыть все свои прелести от посторонних глаз. Все-таки молоденькие девицы ее круга, наоборот, пытались непременно показать в наилучшем свете красоту своего лица и тела. Оттого, окинув пронзительным взглядом жену, которая уже приблизилась к нему, он не удержался от вопроса. — Отчего, Майнхерцева, постоянно носите эти ужасные одеяния, словно старая Матрона или монахиня? — Но я думала, что вас не смущают мои наряды, — удивлённо спросила девушка, ставя поднос с чаем и свежеиспечёнными булочками перед ним. — Наверное. Как-то мрачно вымолвил фон Ремберг и указал ей рукой на ближайший стул. Когда слава села, он глухо продолжил: "Но мне кажется, было бы лучше, если бы вы, Святослава, начали одеваться в немецкое платье по моде, как уже давно приказывал всем подданным ваш царь Пётр". "Я никогда не одевалась по моде", замялась девушка, наблюдая, как фон Ремберг деловито разливает чай по чашкам. "И не знаю, что нынче носят в столице" но если вам будет приятно, то я постараюсь справить себе новый гардероб. Кристиан скорчил кислую мину и, встав с чашкой, подошел к ней, пробубнив. Впрочем, мне все равно, как вы одеты, майнхерц Я лишь подумал, когда вы вошли, что, возможно, вам будут к лицу модные туалеты. Благодарю вас за заботу, крестьян приветливо ответила она, взяв из его руки блюдце с чашкой. Но мне придется потратить немного денег, вы не против? он вновь вернулся на свое место и взяв очередную бумагу начал просматривать ее забыв о своем налитом чае и едва услышав ее вопрос но через минуту видимо дочитав он поднял глаза от бумаг и заметил я же положил вам ежемесячное содержание или вы думаете его будет мало нет пролепетала девушка и смутилась я думаю хватит я не буду выбирать много туалетов однако если вы не будете ничего заказывать я пойму тут же вымолвил фон Рэмберг, чувствуя, что разговор ушел немного в странное русло. «Я поняла», — кивнула она. Последние три недели Кристиан только размышлял о том, как заставить девушку подарить ему камень, который, как он отчетливо знал, лежал внутри ее туалетного столика. Несколько раз он ходил вокруг этого заветного нижнего ящика, пока девушки не было в спальне, но ни разу не позволял себе прикоснуться к древнему кристаллу Инглии, боясь нарушить уникальную энергетику камня, и не дерзал даже увидеть его, потому что великий владыка принадлежал ей и мог потерять свою силу от этого прикосновения. Эта ситуация раздражала его неимоверно, так как Верховный постоянно торопил его. В последние дни, размышляя над всем этим, молодой человек придумал некую легенду, которая могла бы заставить девушку подарить ему камень. Он прищурился и как бы нехотя сказал. «Мои финансовые дела в настоящее время немного затруднительны, поскольку в этом году я выручил мало доходов с урожая». Он чуть помолчал и вновь уткнулся носом в бумаге. «У вас денежные трудности, крестьян поинтересовалась напряжённо Слава. «Вам это интересно?» спросил он тихо, обратив на неё фиолетовый взор. «Всё, что касается вас, меня занимает. Вы мой муж». В наше время жены не интересуются делами своих супругов, это весьма не Да что вы, крестьян, все с этой модой, — ответила она порывисто. — Я люблю вас, и мне хочется знать обо всем, что происходит с вами и вашими делами. — Вы любите меня, майнхерц опешив тихо вымолвил он Да, — пролепетала девушка и смущенно опустила глаза, но тут же, обратив на него горящий взор, искренне выпалила. — Люблю всем сердцем, ведь вы мой муж. По телу фон Реймберга пробежал радостный озноб. Он почувствовал, что, наконец, его цель стала почти достижимой. Как-никак влюбленную девицу можно было уговорить на многое, как говорил Верховный. Глаза молодого человека хищно заблестели, и он опустил взор на бумаги, пытаясь скрыть свое ликование. Как и предвещал Верховный, ему все же удалось внушить девице эту самую злосчастную любовь, хотя он вообще не верил, что у него это получится. И теперь дело было за мало Кристиан чувствовал это. Он быстро поднялся на ноги и, приблизившись к девушке, чуть склонился над нею. Продолжительно поцеловав ее ручку, он внимательно посмотрел ей в глаза и как можно ласковее выдавил из себя. — Мне это приятно слышать, Майнхерц. Слава подняла на него трепетный взгляд, ощущая неистовую потребность услышать в ответ такое же признание. — А вы, Кристиан, что вы чувствуете ко мне? проникновенно спросила она от ее прямого янтарного взора он рэмберг вздрогнул всем телом и стремительно опустил глаза в пол он поразился ее вопросу о более чистоте ее помыслов ибо только ребенок мог спрашивать так искренне и без боязни о том что его волновало в данный момент и вдруг криьянана осенела осознание от того от чегого золотистая аура девушки так светла и до сих пор не потемнела слава была невероятно искрененная чиста сердца Но, по мнению молодого человека, это было опасно, жить подобным образом в их неспокойное лживое время. Этой чистотой могли воспользоваться другие и сделать человеку зло, и фон Рейнберг вмиг ощутил себя в коварной роли того самого человека, который пытается воспользоваться наивностью девушки. Нахмурившись, он сел обратно на свое место и тихо, уклончиво вымолвил в ответ. «Вы весьма приятно мне, Майнхертс. Мне нравится ваше общество. И вообще, я же женился на вас». «Это так, но...» Девушка замялась. Она надеялась услышать от него совершенно иные слова, а не эти вежливые фразы. «Неужели вы сомневаетесь в моих чувствах к вам?» Тут же начал выкручиваться он, подняв на нее глаза. «Я даже не знаю». «Слава, поверьте мне, я доволен нашим браком». «Вы любите меня, я этому весьма рад. А теперь простите, но мне надобно далее заняться делами». Как-то холодновато, заметил Кристиан. «Ведь я не могу более ни о чем думать, кроме как об этих злосчастных долгах, из-за которых этот высокомерный граф собирается вызвать меня на дуэль». «На дуэль?» — опешила Слава. «Да. К сожалению, я не могу открыть вам его имя». Еще полгода назад я проиграл в карты этому графу очень большую сумму, почти четверть миллиона рублей, и должен был выполнить обязательства по выплате долга до сентября. Но, к сожалению, у меня не нашлось нужных финансов. Я просил графа дать мне еще отсрочку, однако он услушать меня не стал в прошлый раз. Мы повздорили, и все кончилось оскорблениями. Мне пришлось вызвать его на дуэль. «Какая страшная история, Кристиан!» – пролепетала она. «И вы что же, пойдете на эту смертоносную дуэль?» «Непременно, Майнхертс. В противном случае я буду обесчищен, а фамильная честь не должна быть запятнана. Если надобно, я искуплю долги своей кровью, но не позволю графу мешать мое имя с грязью, утверждая, что я не могу заплатить долг». «А этот граф, он умелый фехтовальщик и стрелок? Весьма, Майнхертс». Он один из самых опасных бритёров Петербурга. Его называют «железным клинком» от того, что он не проиграл ещё ни одной дуэли. — Кристиан, мне так жаль, — вымолвила удручённо Слава, устремляя свой чистый прелестный взор на его лицо. Кристиан смутился, ибо всё, что он только что сказал, было чистой воды выдумкой, и сочинил он всю эту драматическую лживую историю прямо сейчас по ходу разговора. Он отчетливо ощущал, что еще немного, и девушка сама предложит то, что ему надо, потому что на ее лице было написано искреннее участие и мука. «Вот от отчего вы в последнее время так печальны, мой друг?» — тихо произнесла она. «Я все гадала. от чего это? Вы должны были давно рассказать мне все. Зачем, Майнхертс, это мои дела. Я не хочу вмешивать вас в эти неприятные подробности». «Как вы категоричны!» — в сердцах воскликнула порывисто Слава. «Я ваша жена, и вы очень дороги мне. Мой долг быть рядом и помогать вам». «Но что вы можете сделать?» — печально заметил он, продолжая играть свою роль. Он вперил в неё свой фиолетовый взор и начал внушать ей мысли о том, что она должна отдать ему камень. «Ах, Мэнхертс, мне нужны деньги до пятницы, и вы ничего не можете сделать». Не спуская с нее напряженного взгляда, он обреченно откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и нахмурился, будто пытаясь решить эту трудную задачу. Слава долго молчала, смотря в его печальное мрачное лицо. Ей было больно за него, и в ее любящем трепещущем сердце в какой-то момент загорелся ответ, и она вдруг выдохнула. — А если бы я отдала вам одну вещь? Она очень ценная. Вы могли бы продать ее и погасить долги и тогда вы будете спасены от этой жуткой дуэли с графом. — Что вы сказали, майнхерц опешил фон Ремберг, даже не надеясь, что девушка так быстро предложит отдать ему камень. Он продолжил глазами завораживать славу и посылать в ее голову мысли о том, что она поступает верно. — У меня есть один камень. Это подарок моей матери. Это некий древний оберег. Мне кажется, что его можно дорого продать ростовщикам вымолвила на одном дыхании Слава. Она сглотнула горький ком в горле, ощущая, что в этот миг придаёт память о матери, ведь именно она завещала передать этот камень северным волхвам. Но Слава не знала, где искать их. Лишь одно имя, некоего Лучезара из Архангельска, она знала. Она так запуталась и не понимала, как ей следует поступить. Единственное, что она должна была сделать в данный момент, это спасти Кристиана от жуткой дуэли так как в эту секунду ее сердце разрывалось от страха за него. Оттого она готова была сейчас пожертвовать всем, что у нее было, лишь бы спасти молодого человека от смерти. Фон Ремберг яростно пронсительно смотрел на нее. Слава вдруг подумала о том, что северные волхвы слишком призрачны, и Архангельск так далеко, а драгоценный крестьян находится здесь, перед ней, такой живой, родной и любимый. она могла его спасти, и безумно хотела это сделать. Решение, сильное, твердое и мощное, отдать ему камень нарастало в ее влюбленном сердце с каждым мигом. После смерти родителей, отдаления Гриши и Любавы, крестьян стал самым любимым человеком для нее. «И вы хотите отдать мне его?» — спросил фон Рейнберг, его глаза загорелись темным победным светом. «Я могу подарить вам его. Если вы подниметесь со мной в спальню, я покажу вам камень». «Непременно!» — выпалил порывисто крестьян, проворно вскакивая на ноги, и велел. «Пойдемте, майнхерц если этот камень, как вы говорите, так ценен, то я буду спасен!» Уже спустя несколько минут молодые люди вошли в спальню Славы. Девушка осторожно достала из ящика туалетного столика черный мешочек. Вынув древний кристалл из ткани и удерживая его в маленькой ладошке, она тихо произнесла. «Это алмазный яхонг чистой воды!» Матушка говорила, что он бесценен. Замерев, Кристиан был не в силах отвести горящий взор от кристалла Ингалии в ее руке. Переливающийся алмаз не менее шестисот карат, прозрачный, словно вода, и мерцающий, вызвал в существе молодого человека невольный трепет. — Какой чудесный камень! — пролепетал фон Рейнберг в благоговейном жутком восторге. Столько лет они пытались найти этот камень, столько сотен жизней было погублено ради него. И вот после всех неудач Кристиан видел этот древний священный камень на ладони девушки. — Я думаю, он стоит очень дорого, и если его продать... — Вы сможете покрыть всю сумму долгов? — спросила воодушевлённо она. — Разумеется, Мэнхерц. Я с лихвой отдам долг графу, — произнёс уверенно молодой человек, продолжая играть свою роль. Взор фон Рейнберга впился в яркие прекрасные глаза девушки, и он всеми фибрами душил, начал вливать в ее сознание мысли о том, что она должна подарить ему камень немедленно, теперь. «Неужели вы готовы подарить мне его?» «Если он вам так нужен, Кристиан, я дарю вам его?» Тихо прошептала Слава и протянула ему древний кристалл оберег. Несколько долгих судьбоносных мгновений Кристиан не решался взять камень за ее тонкой ладони. Но, понимая, что должен, наконец, завладеть им и тем самым исполнить волю ордена, он благоговейно протянул руку, почти не веря в то, что ему это удалось. Ведь изначально он сомневался в том, что у него получится получить этот древний камень в дар от Светлой Девы. Но, как и предсказал Верховный, именно ему, крестьяну фон Реймбергу, удалось заполучить великого владыку. Только он смог усыпить бдительность светлых и до безумия влюбить в себя девицу, которая сама по собственной воле решилась подарить этот бесценный кристалл Инглии и ему. От этого осознания все существо молодого человека вмиг наполнилось трепетным яростным волнением. — Я беру сей дар, — произнес Кристиан твердо. Своей фразой он скрепил обряд перехода камня новому владельцу — дабы алмаз не потерял своей силы. Протянув руку, он медленно взял огромный алмаз в свою широкую ладонь. Камень был тяжелый, имел гладкие прохладные грани. Неожиданно прозрачный алмаз неясно засветился и начал переливаться всеми цветами радуги. Но в следующий миг этот свет исчез, и Кристиан понял, что камень краткими отцветами отметил своего нового владельца. Уже через мгновение перед молодого человека возникло странное отчетливое видение, как будто он еще мальчик, а сидит в большой лодке под парусом. Рядом с ним находится широкоплечий русоволосый мужчина, тот самый, которого он недавно видел в своих видениях в осажденном граде. Этот мужчина сидел рядом с крестьянным мальчиком и что-то говорил ему, указывая на далекий еще видимый остров. Крестьян ощущал, что вокруг жутко холодно, а пронизывающий ветер дует ему в лицо. Однако он смотрел на мужчину и чувствовал, что хочет внимать каждому его слову, словно тот ему очень близок. Как и в прошлый раз, видение было беззвучным, и едва крестьян напряг слух чтобы услышать хоть звук, как яркое видение исчезло, а перед его глазами вновь предстал древний прозрачный камень. Опомнившись, молодой человек окинул по бедным темным взорам девушку и, более не сказав ни слова, стремительно развернулся и направился прочь из ее спальни. Слава с любовью смотрела ему вслед и думала о том, что Кристиан так обрадовался ее дару, что даже забыл поблагодарить, ибо немедля устремился разрешать свои проблемы с долгами. «Он у меня», — лишь одну фразу произнес фон Ремберг. Его звучный баритон прозвучал громким эхом в округлой каменной зале. Взор Верховного устремился на вошедшего молодого человека с белым волком, и он пораженно проскрежетал. — Кристиан, мой мальчик, тебе это удалось? — Да. — Пошли вон, — тут же приказал Верховный жутким хрипом. Монахи, стоявшие по краям комнаты, послушно устремились прочь из каменной залы. Фон Ренберг замер на месте и следил за тем, как братья Ордена проходили мимо него к дверям. Белый хищник послушно уселся у ног молодого человека. В это время верховный жрец Лионель тяжело слез со своего пьедестала и проковылял крестьяну. Когда дверь за последним монахом закрылась, молодой человек вытянул руку из-под плаща и протянул округлый сверток из светлой ткани. Фон Рейнберг медленно развернул кружевной платок, и Лионель задрожал от напряжения. — Это невозможно поверить, — прохрипел Верховный благоговейно, протягивая к камню трясущиеся руки и боясь раньше времени схватить его. — Давай мне его, давай! — Я отдаю вам в... Кристиан не успел договорить, как ощутил жуткую боль в голени. Он резко дернулся и обратил взор. Белый волк, прокусив острыми зубами сапог, впился в его ногу, сильно дергал головой и злился. Крестьян, не понимая, что происходит, начал отдергивать ногу, прохрипев «Лихой, прекрати!». Белый волк сразу же отпустил его. Крестьян вновь обратил лицо к Верховному, который дрожащими руками почти уж обхватил камень. Именно в этот миг перед глазами молодого человека от отчего-то всплыл ласковый золотистый взор славы и тот момент, когда она сказала, что любит его. Ее слова до сих пор вызывали в крестьяне непонятную дрожь. В его голове неожиданно пронеслась мысль о том, что никто и никогда не любил его так сильно, как эта девушка, ибо только из-за глубокой и вдохновенной любви она могла отдать ему этот бесценный камень. Однако тут же его холодный разум взял верх над глупыми чувствами, прогоняя эти трепетные мысли, и он нахмурился. «Да, — Да-да, я беру этот камень в дар! Выпалил быстро Верховный и резко выхватил древний кристалл из руки молодого человека. — Отныне у меня есть то, что следует показать нашему повелителю. Верховный цепкими руками впился в камень, сжимая его в ладонях. Кристиан невольно отметил, что алмаз от чего то не засветился тусклым светом изнутри, как это было в тот миг, когда слава отдавала ему камень в дар. Верховный отвернулся и засеменел к своему каменному трону. Но вдруг что-то вспомнив, жрец Лионель обернулся к фон Рембергу и приказал. — Ах та, Кристиан, в данную минуту брат Бертран разговаривает с нашими братьями, приехавшими из Амстердама. — Я считаю, тебе тоже будет полезно переговорить с ними. Ступай. — Слушаюсь, ваше святейшество. Быстро пройдя через парадные двери, фон Ремберг, перепрыгивая через две ступеньки, устремился на второй этаж. Он знал, что надо как можно скорее отправляться в путь, потому что местонахождение книги могло измениться. Он не был в усаби несколько дней, уехав из нее еще в тот памятный день, когда девушка подарила ему великого владыку. Три дня назад приехали австрийские монахи, посвященные в ордене, и заявили, что вторая часть древней рукописи светлых находится где-то на севере Европы, но точного места они указать не могли. Услышав эти слова, Кристиан неожиданно вспомнил о древнем алмазном камне, который ему удалось заполучить от девушки. Насколько он помнил, в первой части книги Светлых было указано, что великий владыка может указать место, где в настоящее время находится вторая часть рукописи, так как в конце первой книги был изображен некий знак, который служил ключом к разгадке. Из-за этого почти двое суток и последнюю ночь Кристиан и брат Бертран бились над этой тайной. Помещая великий алмаз Инглии то сверху на этот символ, то сбоку, но ничего не выходило. Лишь сегодня поутру на фон Ремберга нашло некое озарение. Едва проснувшись, Кристиан, спавший на стуле в своей мрачной келье, приподнял голову и неожиданно заметил, как древний алмаз отбрасывает разноцветные тени на стол. Поскольку солнечный луч, падающий из окна на потолке, освещал камень в тот миг, Кристиана тут же осенила догадка. Чуть позже, как раз с помощью солнечных лучей, преломленных через древний самоцвет и направленных на книгу, молодому человеку удалось различить в тайном преображенном знаке некий герб. Сразу же узнав герб определенного города, фон Рейнберг с ликованием осознал, где следует искать вторую часть древней рукописи светлых. И сейчас крестьян заехал в усадьбу только для того, чтобы переодеться в дальнюю дорогу, намереваясь уже завтра достигнуть окраин России. В своей спальне молодой человек быстро разделся до нога, обтер тело влажным полотенцем и облачился в темную удобную одежду. Он накинул на плечи плащ, натянул ботфорты и уже умело повязывал портупею с оружием, когда в дверном проеме появилась стройная светлая фигурка. Он чуть обернулся на вошедшую девушку. Хотя облик Святослава был хорошо знаком ему, Кристиану показалось, что нечто изменилось в девушке. На ней был, как обычно, этот невозможный светло-серый балахон платье, однако ее голова была не покрыта. Волосы ее, золотистые и густые, стягивались в две толстые косы, которые лежали на груди, очертания которой еле угадывались под мешковатым силуэтом наряда. Ее облик показался молодому человеку весьма милым и невозможно юным. Хотя месяц назад ей исполнилось 18 лет, она выглядела гораздо моложе. Невероятная молодость ее лица в который раз поразила Кристиана. Он невольно подумал, что она совсем еще девочка и ведет себя так же искренне и открыто, как дети. Святослава застыла посередине комнаты и, ласково улыбнувшись, ему проворковала. — Людвиг доложил мне, что вы вернулись, Кристиан. Вы разрешили свои дела? Фон Рейнберг нахмурился, ибо в его сознании тут же всплыло воспоминание о ее признании в любви и о том, что он очень дорог ей. Странное сладостное упоение, которое впервые возникло в его существе еще два дня назад от сознания того, что Слава любит его, вновь завладела им, и крестьян напрягся, словно струна. Он начал упорно внушать себе, что ему все равно, любит эта светлая девица его или нет. Главное, что он добился, чего хотел, и камень сейчас был у них. А теперь перед ним стояла новая цель — найти вторую часть, книгу древней рукописи светлых. Вполне все разрешилось. Буркнул он и быстро взял с кресла свою треуголку, показывая этим жестом, что ему надо ехать. Проворно подойдя к нему, Слава положила ладошки на локоть молодого человека и ласково произнесла. «Вас не было три дня. Я беспокоилась». Он бросил на нее мрачный взор и заметил ее яркие глаза, поглощающе смотрят на него. Неожиданно он понял, что ему нравится ее теплый взгляд, который как будто согревал его и успокаивал. Но тут же в его существе поднялся дух противоречия. Молодой человек недовольно высвободил локоть из ее пальцев и неприветливо процедил. — И напрасно, сударыня! — Напрасно? — Но вы не прислали даже записки, я ждала вас. «Майнхертс, вы ведете себя глупо», — неучтиво перебил ее Кристиан, поморщившись. «Женщина не должна так навязывать себя», — дровоучительно заметил он и начал поправлять шпагу в своей протупее. Он не смотрел на нее, продолжая свою речь уже раздраженно. «И вообще, ваши признания мне порядком надоели. У меня мало времени, и я не жажду слушать все это». «Кристиан, вы совсем не любите меня», — вдруг пролепетала она прервав своим приятным голоском его холодную, раздраженную речь. Руки фон Реймберга замерли на ремне, и он медленно поднял на нее фиолетовый темный взор. Она смотрела ему прямо в глаза, открыто и пораженно. Она показалась ему похожей на ту девочку, которую он встретил там, в лесной чаще, когда она исцелила его волка. Дальнейшие холодные слова замерли на его губах. Он ощутил, что ему не хочется обижать ее, хотя все его слова были жестокой правдой, но тотчас он разозлился на себя и на то, что глупые чувства на миг выбились из-под контроля его железной воли, оскалившись как зверь, фон Реймберг ехидно процедил. — А разве я когда-то говорил вам, Святослава, что люблю вас? — Нет, но мне казалось... — начала девушка тихо, срывающимся от волнения голоском. — Ах, ей казалось, что он неравнодушен к ней. Но это было просто возмутительно. Фон Реймберг вмиг разозлился. Как она могла даже помыслить, что он испытывал к ней хоть какие-то чувства? Этого никогда не было и не будет. Он не мог быть неравнодушен к кому бы то ни было, так как все эти неизменные глупые человеческие чувства не должны были касаться его, иначе ему не стать совершенным человеком. Именно этому учил его Леонель с детства. Потому после ее слов молодой человек впал в крайнее раздражение и, стиснув кулак, запальчиво пророкотал. «Я никогда и не предполагал любить тебя. Неужели ты могла подумать, что я увлекусь тобой? Да ты настолько открыта и наивна, что совершенно неинтересна. Ты словно серая мышь в этих своих нарядах. И к тому же, видимо, еще и глупа. Раздумала, что я могу полюбить тебя. Это была лишь игра». «Зачем же тогда вы просили моей руки?» Опешив, пролепетала слава, чуть попятившись от фон Рейнберга, и ощущая тупую боль в сердце от его жестоких слов. Она видела, что поведение мужа изменилось. Нынче из вежливого, приятного молодого человека он превратился в жестокого ледяного незнакомца, глаза которого в этот миг были черны, как ночь. — Мне нужен был камень. Я же говорил тебе. — Мои долги стоили того, чтобы взять тебя в жены и заполучить этот дорогой алмаз. — Вы не могли знать про камень, лишь моя матушка и я знала о нем. Ощутив, что она вот-вот докатается, что он служит темному повелителю, Кристиан мгновенно придумал оправдание. Он жутко оскалился и глухо вымолвил. — Я удивлю тебя, девица, но про камень твоя мать рассказала покойному мужу. Как раз от него я узнал об Алмазе. Не понимающе смотря на него, Слава не могла поверить в его слова. «Мне кажется, что вы говорите неправду», — выдохнула она, а на ее глазах заблестели слезы. Кристиан напрягся всем телом, чувствуя, как его сердце откликается на ее душевную боль, которая отчетливо читалась на красивом лице. Он вновь разозлился на себя и процедил. «Думай, что тебе угодно, мне это безразлично. Я уезжаю». «Надолго?» «Я должен перед тобой отчитываться, Майнхерц?» — спросил он холодно, и майнхерц прозвучало в его устах, как оскорбление. Он увидел, как из ее глаз полились прозрачные капли. Несчастно глядя на него, слава поджала губы. ремберг удивленно осознал, что ее слезы далеко не безразличны ему, хотя он пытался оставаться в этот миг бесстрастным. Не в силах более выносить все это, Кристиан стремительно схватил свою черную треуголку и, развернувшись на каблуках, быстро направился прочь из комнаты. «По крайней мере, вы отдали долги», — пролепетала ему тихо вслед слава. Он лишь на секунду остановился, услышав ее слова, и чуть повернул голову. Его сердце стучало глухими ударами и твердило, что он своими руками творит зло. Да, он не раз убивал и творил нелицеприятные действия по велению Лионеля. Но сейчас какое-то странное чувство вины начало терзать существо Кристиана, и это было очень необычно для него. Однако, немедля опомнившись, молодой человек вспомнил наставление Верховного о том, что отныне его главная цель – это книга светлых. Сжав кулак и подчиняя свои глупые и жалостливые мысли разуму, крестьян стремительно направился прочь, желая как можно скорее позабыть все слова этой светлой девицы.